Глава 18. Давно я так хорошо не высыпалась. Проснулась уже после рассвета. Замерла на мгновение, предвкушая и одновременно смущаясь желания увидеть Криса, спящего на соседней подушке. Но когда открыла глаза, вторая половина кровати оказалась пуста. В комнате было тихо. Не шуршала одежда, не журчала вода в ванной. Муж ушел, едва открылись ворота кампуса. Разумеется, один. Проглотив неуместную обиду, я торопливо выпуталась из одеяла и начала собираться. В конце концов, у меня были дела поважнее, чем целый день ждать кристера из участка, изнывая от любопытства. Украденный мастер-ключ Лергин младший, Авелин. Дикие и абсурдные по своей сути предположения о причастности подруги к исчезновению артефакта Эйры Тильды не давали покоя. Нужно было поговорить с Линой как можно скорее разобраться, найти ответы, доказать, что Шелтон лжёт. В очередной раз лжет, утверждая, что получил мастер-ключ, не прибегая к насилию. Но я не успела выйти за пределы кампуса, как услышала громкий девичий крик. И доносился он со стороны закрытого корпуса факультета теоретической магии. Конечно, вот кто бы сомневался. Дня не прошло, а клетчатое зло уже принялось за старое. Оглядевшись по сторонам, И не увидев никого, кого можно было бы позвать на помощь, я отважно бросилась вперед. Неужели даже после случая с Лейлой университетская администрация так и не предприняла никаких мер, чтобы оградить развалины и разогнать мужской клуб? На этот раз окончательно. Бездна морская. никогда еще я так сильно не мечтала ошибиться. Но оцепления и правды не было. Не было охраны и дополнительных мер безопасности, заявленных ректором Лергином. Зато обнаружился мужской клуб в почти полном составе, за вычетом Криса и на удивление Шелтона Лергина. Эйра обступили полукругом, кого-то загнанного в угол к самой энергетической решётке. И этим кем-то, судя по тонкому отчаянному голосу, прорывавшемуся сквозь гомон и грубый смех не на шутку разошедшихся парней, была: "Нет, не надо, пожалуйста, нет!" Лин, это все из-за тебя. В круг на мгновение сжался, как будто один из Эйреров толкнул девушку, послышался глухой стук. Я припустила быстрее. Одна мысль о том, чтобы на лишнее мгновение оставить беззащитную подругу один на один с разъярённым мужским клубом, казалась невыносимым предательством. Держись, Лин, я уже рядом, быстрее, ещё быстрее. Я влетела на небольшую площадку перед ограждением, где столпились эйры, одновременно с тем, как чья-то пятка вытолкнуло за пределы человеческого круга плотно набитый чемодан. От удара о землю внутри что-то звякнуло, щелкнуло, треснуло, но к счастью, крышка выдержала. Меж сомкнутых плеч мелькнули светлые волосы Авелин. Подруга попыталась вырваться, но грубые руки отбросили ее прочь. Куда, куда, куда? Мы с тобой еще не закончили, малышка Фонтен. Ну уж нет. Церемониться с обидчиками, не постеснявшимися поднять руку на девушку, не стало. Клещами вцепилась в плечо ближайшего эйра и дернула на себя, разрывая круг. Прекратите! Смотрите, как кто здесь. Оскалился долговязый эйр, по виду пятикурсник не меньше. «Эйра-рос! Еще одна виновница того, что вчера ночью нас бессовестно лишили нашего славного убежища, вынудив разбегаться от охранников точно точнокрыса от механического кота. Но ничего, раз теперь вас двое, а нам уже нечего терять. Мы чудесно развлечемся!» Ри, лин, бледная, точно мраморное изваяние, прижалась ко мне. Она шумно всхлипывала, бескровные губы дрожали, глаза блестели, будто подруга в любой момент готова была разрыдаться на потеху травящей ее толпе. "Я же не собиралась так легко сдаваться. Не приближайтесь", выкрикнула я, выскожённые кривыми ухмылками лица. "Мало было Лейлы, думаете, вам сойдет срок издевательства над еще одной Эйрой?" Лейла Удивлённо приподнял бровь смутно знакомый Эйр. Не то Дикс, не то Тич. Фэвенс, что ли? А она-то тут причём? Сам знаешь. Члены мужского клуба переглянулись. На лицах явственно читалось удивление. Мой выпад, кажется, застал большинство из них врасплох. Я вертела головой, ища среди друзей Шелтона Лергина хоть кого-то, кто не сдержал бы страха или раскаяния. Но нет. Никто не выдал себя, как будто Лейла Невесть сколько серой тенью, бродившая по развалинам корпуса, была для них не более чем призраком. Лучше бы вам уйти отсюда, добавила я твердо, пока Эйры не пришли в себя и не начали задавать вопросы. На этот раз профессор Виллер и администрация университета взялись за ваш клуб всерьез. Если вас увидят рядом с запретной территорией, простыми отработками не отделаетесь. И наконец-то, словно по команде, Вдалеке показался отряд университетской охраны, высланный для обещанного оцепления заброшенного корпуса. Я торжествующе улыбнулась. Предводитель остатков мужского клуба Сник и нехотя отступил в сторону, выпуская нас с Лин. Но проходя мимо, я не могла не расслышать отчетливый угрожающий шепот. "Мы еще не закончили, Фонтен!» "Закончили", оборвала его я, прижимая к себе подругу. Дикс Летич неприятно усмехнулся. Но ничего не ответил. Вам лучше уйти, студентки, вежливо, но твердо попросил нас старший охранник. Волявшийся на земле чемодан и заплаканное лицо Лин предсказуемо привлекли его внимание в купе с поспешно разбежавшейся толпой подозрительных эйров. Но ничего делать мужчина не стал, ограничившись строгим предупреждением. Это запрещенная территория. Согласно распоряжению администрации сегодняшнего дня здесь запрещено находиться. Я Авелин всхлипнула, покосившись на заросший травой двор по другую сторону энергетической решетки. Я пришла сюда, хотела посмотреть на обелиск, почтить память дяди, а эти. Эти. Слезы крупными каплями потекли из ее глаз. Пожалуйста, успокойтесь, вам ничего не угрожает. Мужской клуб, выдавила подруга. Это были они. Они хотели. Не закончив фразы, Лин расплакалась. Старший охранник растерянно и неловко похлопал ее по согнутой спине. Мы найдем их и обо всем доложим ректору. Он непременно примет меры. А пока будьте добры, вернитесь в город. Сегодня выходной, занятий нет. Конечно, ответила я за подругу. Как скажете. Дайте нам пару минут. Охранники прошли мимо, оставив нас вдвоем. Лин, несчастная и дрожащая, замерла посреди опустевшей дорожки. Посмотрела на меня, на платок на чемодан у своих ног и разревелась. Ри выдавила подруга сквозь частые схлипы. Ты такая добрая, Что бы я делала, не окажись ты рядом. Как мне повезло, что у меня есть ты. ты...» Слезы брызнули из ее глаз с новой силой. Повинуясь порыву, я прижала к себе Авелин, позволив уткнуться в мое плечо. Подруга не смело обняла меня в ответ. Прости, Сдавленно проговорила она, не поднимая головы. Я почувствовала, как постепенно перестаёт сотрясаться под моими ладонями худая спина. Кажется, Лин начала приходить в себя. Мне так жаль, Ри. Из-за меня слученье пошло совсем не так, как надо. Я правда не хотела тебе навредить, просто не смогла соврать. Я знаю, Лин", ответила я мягко, и не держу зла. "Лучше расскажи, что случилось, почему ты здесь да ещё и с чемоданом?" Губы Авелин снова задрожали. «Тетушка выгнала меня из дома, пожаловалась подруга. Представь себе, ей взбрело в голову, что я. Она замялась, отведя взгляд и добавила, запинаясь и краснея: "Якобы, ну, понимаешь, с Серхардом сп... Сп... сп- спишь?" Лин прикусив губу кивнула. «Серьезно? У Эйры Тильды с головой все в порядке, потому что, если честно, такие обвинения уже слишком. Это же надо было предположить, чтобы ты и Сэр Хардом, до да любому в здравом уме ясно, что это бред. Я так ей сказала, но она не пожелала ничего слушать. Невероятно, покачала головой я. Сначала я, потом ты. Похоже, у твоей тети паранойя. Я бы на твоем месте давно попросила отца повлиять на нее, если это, конечно, возможно. Нельзя оставлять подобное поведение безнаказанным. Не думаю, что это поможет, вздохнула Авелин. Тетя всегда была себе на уме, с тех самых пор, как дядя погиб. Ох, Ри! Она в отчаянии вскинула к груди худые дрожащие руки. Как я теперь буду? Счетом заведует тетушка, общежитие распущены, а съемное жилье мне не по карману. Неужели домой? Вот так посреди учебного года, с позором, с этими обвинениями. Слова Лин полны беспомощного отчаяния. Склохнули в душе воспоминания о моем первом дне в Гривделе. Когда-то я, точно так же, как сейчас сама Авелин стояла на крыльце дома со львами, понимая, что в случае отказа фонтана идти мне будет некуда. А теперь подруга, бескорыстно оказавшая мне помощь, сама оказалась в бедственном положении, и я не могла, просто не могла не откликнуться. Останешься у нас, решительно объявила Ялин, готовившейся разразиться новой порцией слез. — Комната небольшая, но как-нибудь потеснимся. Но, Ри, разве как-то неудобно? — Возражения не принимаются, оборвала я сбивчивый лепет подруги. Потянулась к чемодану, великодушно желая избавить Эвелин от тяжелой ноши, но с трудом смогла его поднять. Ох, такое ощущение, что ты вместе с платьями от Бэррона запихнула внутрь сам шкаф. Что у тебя тут? книги. смущенно потупилась подруга. Тетушка потребовала, чтобы я покинула ее дом немедленно, так что пришлось взять только самое ценное. Не удержавшись, я хихикнула. все таки Авелин всегда и во всем оставалась собой. Даже в критической ситуации предпочла забить чемодан историческими трактатами и научными трудами, а не платьями и панталонами. Подруга ответила на смешок виноватой улыбкой, но с чемоданом помочь не отказалась, взявшись за боковую ручку. «Идем!» — скомандовала я. Когда Крис вернулся домой, я уже успела пристроить вещи Лин в наш необъятный шкаф, перестелить скрипучую кровать и отработать смену в столовой, пока подруга с видом бедной родственницы скучала в углу зала с учебником и бесконечным запасом какао от сердобольной старшей поварихи. Явление Эйра Росса застало нас за бурным обсуждением биографией Эйка, устроенным мной, чтобы отвлечь Велинад от невеселых мыслей о тетушке и своей тяжелой судьбе. Лин настаивала, что главным достижением великого ученого было основание техномагического университета, тогда как я считала, что Дер Эйк в первую очередь прославился новаторскими артефактами. Услышав скрип, подруга оборвала пылкую речь на полуслове, Я быстро вскочила со стула и бросилась к двери, надеясь, что еще успею предупредить мужа о внезапной гости. Ри. От низкого голоса Криса по телу пробежала дрожь радостного предвкушения. В Следующую секунду, уступившее место раскаянию и острому желанию найти авелин новое место жительства прямо сейчас, не откладывая ни на мгновение. Крис явно планировал провести этот вечер только вдвоем, И судя по коробке пирожных в руках и хитрому блеску синих глаз, продолжение должно было быть многообещающим. У меня для тебя сюрприз. Бездна морская, и почему все случилось так не вовремя? У меня тоже, выпалила я. И прежде чем Крис успел пересечь порог, прижалась к нему всем телом и тихо прошептала на ухо: жалея, что не могу позволить себе больше вольностей". Эйрацильда выгнала Авелин из дома, ей некуда идти. Крис Кристер. Росс. Мы обернулись одновременно, так и не успев разжать объятий. Авелин, строгая и бледная, застыла в проеме комнаты, не сводя с нас напряженного взгляда, будто только что вспомнила, что я живу не одна. Авелин. Муж прокашлялся, но предложить помощь или расспросить о случившемся не успел. "Вы?" нервно выкрикнула Лин пятясь назад и выставляя перед собой руки. Словно пытаясь защититься от нападения. Не трогайте меня, не подходите. Подругу словно подменили. Еще секунду назад она смеялась и разговаривала со мной почти так же пылко и открыто, как прежде. А сейчас, чуть ли не под стол была готова забраться, лишь бы Кристор не переступал порог комнаты. Лин, я примеряюще кивнула на Криса с коробкой пирожных. «Все в порядке, ты чего? Не помогло. Нет, нет, нет. Подруга продолжала заливаться слезами, не обращая внимания на подношение. Пожалуйста, не надо, я боюсь, не надо, нет. Я потянулась было, чтобы попробовать успокоить ее, но на полпути передумала, осознав бесполезность своих попыток. В таком состоянии Лин вряд ли была настроена слушать голос разума. Что с ней? Крис, порядком смущенной внезапной девичьей истерикой, недоуменно покосился на меня, не решаясь войти в комнату. Она всегда так реагирует на мужчин. Пришлось рассказать о столкновении с остатками мужского клуба и попыткой пустить Авелин по кругу. Муж выслушал и с сомнением покачал головой. Странно это. Дикс и Тич, конечно, идиоты, и иногда позволяют себе лишнего, но не настолько, чтобы приставать к девушке у всех на глазах. Н Неправда. Встрял Элин, подслушивавшей из комнаты. Они вырвали из рук чемодан, платье пытались снять, а потом и Шелтон тоже, и остальные все разом. Так, подожди. Шелт на ректор запер в административном корпусе. Авелина издала особенно жалобный всхлип, и Кристер решил не продолжать. Ладно, разберусь, только без паники. Вот, возьми. Нет, нет, нет. Замотала головой подруга, обхватив руками худые плечи и сжавшись так, Будто Кристор вознамерился ударить ее, а не угостить удачно подвернувшимися пироженами. Вы в точности такой же, как они. И она повернулась ко мне. «Ри, Ри, пожалуйста, я не хочу здесь оставаться, не могу, только не с ним. Выпустите меня, выпустите скорее. Лин дернулась было к выходу, и я даже не знала, стоило ли ее останавливать. Но вместо нее за дверную ручку взялся Кристор. Я подняла на него удивленный взгляд. Крис. Так будет лучше. Угощайтесь пирожными. Вручив мне коробку, муж обнял меня, скользнув ладонью по спине в мимолетной ласке, бросил взгляд на комнату, откуда испуганно смотрела большими глазами дрожащая Лин, и тихо пообещал: "Переночую у друга, вернусь к утру". Надеюсь, тогда Авелин сможет внятно рассказать, что же с ней произошло. "Спасибо", одними губами произнесла в ответ. Хлопнула дверь. После двух кружек кофе, за которыми пришлось бегать в соседний корпус к ближайшему автомату, и полной коробки фруктовых пирожных от Виссена, Лин немного успокоилась и пришла в себя. И к моему полному изумлению заявила: "Надо бежать". Я поперхнулась кофе, удивленно возрилась на подругу, но, кажется, так говорила абсолютно серьезно. "Бежать? Куда, Лин? Зачем?" Она посмотрела на меня с пугающим блеском в глазах. Куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Я тяжело вздохнула. Это из-за Кристера, да? Не понимаю, что он мог сделать, но не переживай. Сегодня он переночует в другом месте, а ты можешь спать здесь. Мимо Эйра Эйрандрачик ни один враг не проскочит, будь спокойна. Авелин не поддержала шутки. Я серьезно, Ри. Если мужской клуб действительно распущен, как сказал Дикс, они от нас не отстанут. Будут преследовать до тех пор, пока не загонят в угол, а потом Нас найдут под мостом, и Шелтон Лерген со своим всемогущим отцом лишь посмеются в лицо полиции в ответ на все обвинения. И твой Кристер. Прости, Ри, но я не верю, что он отличается от остальных. Кристор уж точно не такой Лин. Знаю ты о нем почему-то невысокого мнения, но с тех пор, как мы стали жить вместе, я узнала его намного лучше. Он внимательный, заботливый, добрый. Я верю, Крис сумеет нас защитить. И от мужского клуба И от самого Шелтона Лергина, если придется. От Лергена нас никто не защитит. Он всегда добивается своего. И чего же, Лин? Я посмотрела на подругу с недоверчивым прищуром. Помнишь пропавший из дома твоей тёти артефакт, в краже которого обвинили меня? Полиция вернула его тётушке сегодня утром. Профессор Курт лично отнял его у Лергена. В нормальном мире вор должен был бы понести наказание. Но это же сын ректора, его никто не тронул. Шелтон говорил, что ты сама отдала ему мастер-ключ, добровольно. И ты ему поверила? Авелин вскинулась, обжигая меня взглядом. Серьезно, Ри? Сначала Кристер, потом Шелтон. Скажи еще, что не веришь, что Лерген младший похищал тех несчастных девушек. Я покачала головой. Все не так однозначно, Лин. Подруга посмотрела на меня серьезно и строго. Все как раз однозначно. Я не узнаю тебя, Ри. И это меня пугает. Мне кажется, Рос, что ты сделал с тобой. Ты теперь готова защищать насильников и подлецов и отказываешься прислушиваться к разумным доводам нормальных людей. Мне страшно, Ри. Потянувшись ко мне, Авелин сжала в своих ладонях мои пальцы. Пожалуйста, давай сбежим, пока Рос не видит. Переведемся в Роудонскую академию поближе к дому, где никто не смотрит алчно на девушек с юга. Я попрошу родителей поговорить с твоим отцом, чтобы он дал разрешение на учебу и помог с разводом. Прошу тебя, соглашайся, тебе необходима помощь. Нет. Ответ вырвался прежде, чем я успела задуматься над словами Лин, но даже если бы я провела в размышлениях целую неделю, решение было бы тем же. Я не хотела уезжать. Не хотела бросать Кристера, учёбу, Гривдел. И даже склочная бьянка и вредные одногруппники не казались такой уж серьезной проблемой, из-за которой стоило расставаться с мечтой о престижном образовании и научной карьере в столице. Почему? Почему, Ри? Техномагический не так плохо, как тебе сейчас кажется. Я посмотрела в покрасневшие от слез глаза Лин и постаралась улыбнуться как можно мягче и спокойнее. Кампус, учебная программа, стажировки, профессора Взять, например, ту же Эйру Виллер или профессора Корда. Разве они не стоят того, чтобы остаться? Эйркорт. Эйркорт. Да. Подруга шмыгнула носом. «Но остальные? Нет. Увидев, что Авелин снова готова разрыдаться, я ободряюще обняла ее. Тебе просто надо выдохнуть, Лин, прийти в себя. У тебя был тяжелый день. Уверена, завтра ты посмотришь на все по-другому. Но подруга лишь помотала головой. "Это все Рос в тебе говорит", пробормотала она, глядя на меня с сочувствием и тревогой. «Рос! если бы не он. Давай сбежим, Ри, пожалуйста. Хочешь, я на колени встану? Так хватит", решительно оборвала я. "Пора спать. Завтра нам нужно успеть на первую утреннюю лекцию. Обсудим твой возможный отъезд после учебы. если, конечно, не передумаешь". Авелин лишь молчаливо поджала губы. Мыца пошла первой. Прикрыв глаза, замерла под теплыми струями душа, радуясь тишине и уединению. И с легким стыдом призналась себе, что испытывала удовольствие от того, что слезы, укоризненные взгляды и несправедливые обвинения в адрес моего мужа, хоть ненадолго остались за дверью. Удивительно, но за сегодняшний день, проведенный в компании Авелин, я вымоталась сильнее, чем за вчерашний. А ведь тогда после занятий мы с Крисом успели дважды предстать пред ясно-очи дисциплинарной комиссии, спасти Лейлу и проговорить полночи о расследовании и пропавших девушках. Хотя, если подумать, ничего странного. Вчера рядом со мной был Крис, а сегодня я тихо вздохнула, мысленно укорив себя за неправильные мысли. Нельзя было злиться на Авелин, обвиняя ее в испорченном вечере. Подруга была ни при чём, и отчаянно нуждалась в помощи, а я не имела морального права отказать после того, как больше месяца прожила в доме со львами. Но и не злиться не получалось. Этот день должен был быть совсем другим. Если бы всё случилось иначе, я бы не пряталась от проблем в ванной, а с упоением целовалась бы с мужем, не думая ни о чём, даже о скрипучей кровати. Или стояла бы там же, где сейчас, но не одна. И вместе с каплями воды по телу скользили бы горячие ладони Криса, лаская, притягивая, сжимая. А потом к рукам присоединились бы губы, обещавшие вчера показать мне все правильные места для поцелуев, и не только. Ох! Жаркая волна, прокатившаяся по телу, сменилась холодной дрожью разочарования. Крис ушёл, а за дверью ждали некрепкие объятия мужа. Алин не верившая, что в такого, как Кристер Харос, можно было по уши влюбиться. И нельзя рассказать ей, нельзя объяснить, в чем заключалась истинная причина дружбы мужа с мужским клубом, и про Шелтона с артефактом спрашивать было бесполезно. От одного только упоминания Лергина младшего Лин моментально заливалась слезами, как будто приставания навязчивого Эйра и вправду не ограничивались сальными шуточками и попытками подергать объект интереса за завитые локоны. Неправильно. Как же все было неправильно. Авелин нуждалась во мне как никогда, а я я ожесточенно заработала мочалкой, надеясь, что вместе с мыльной пеной смою неподобающие настоящей подруге сомнения и обиды. Как вдруг услышала громкий хлопок входной двери. Сердце болезненно кольнуло. Крис? Эй, рандрачик, Шелтон? Лин, позвала я, перекрыв поток воды. Кто пришел?» Ответом была тишина. Лин? Ничего. Нарастающий ужас, смешанный с чувством вины, заставил выпрыгнуть из ванны в одном полотенце, наспех намотанном на голое тело. Дверь оказалась закрыта. Комната пуста. Подруги не было, как не было и следов борьбы или сопротивления. Лишь открытая дверца шкафа, половину которого еще днем занимал объемный чемодан, давала понять, что Лин ушла. Сама Меньше, чем за полчаса до закрытия ворот, несмотря на то, что ей некуда было идти. Бессмыслица какая-то. Долго думать не стала. Бросилась в ванную, наспех обсушила полотенцем волосы, надела первое, что подвернулось под руку, и выскочила из комнаты, надеясь, что еще не слишком поздно догнать Беглянку. Нельзя оставлять все как есть. Авелин явно не в себе и может натворить непоправимых глупостей, за которые я никогда себя не прощу. В холле общежития восседала строгая Эйран Драчек. При виде меня растрепанной, в в полурастегнутом платье, комендантша укоризненно покачала головой. "Аптеки в Гривдели уже закрыты. Важно известила она. Но на такие случаи я всегда держу пару пачек защиты. Если совсем не терпится, продам по пять ренов штука. Четырех вам до утра хватит". Я только отмахнулась. Было не до смущения и ехидных намеков. Авелин Фонтен, Спросила я прямо: "Невысокая светловолосая в ученическом платье с большим чемоданом, как давно она прошла мимо вас? Она сказала, куда направляется?" Разумеется, сказала. Молодая Эйра ушла домой. И правильно. На ночь в общежитии гостям не рады. Посовестились бы, нечего бедного мальчика вдвоем досуха выжимать. Он и так замученный ходит. В смысле досуха выжимать? Я моргнула, совершенно сбитая с толку, потянулась к влажным волосам, Смахнула повисшие на кончиках капли. Полотенце же есть для такого. Опять за свое, Росс. Комендантша угрожающе поднялась со стула, так что я аж попятилась. Самая умная, что ли? Нечего мне тут. Иди покупай защиту или возвращайся в комнату, но не проси потом подсказать хорошего доктора. Через десять минут двери закрою, до утра будешь под окнами прыгать. Авелин, я бросила взгляд за дверь, но на аллее, ведущей к общежитию, уже никого не было. Дома твоя, Авелин, отрезала Эйра Драчик. Завтра увидитесь, а сейчас марш отсюда. я не послушалась. Выбежала наружу и до самой последней минуты бегала туда-сюда, пытаясь разглядеть в темноте дорожек и зеленых насаждений светлые волосы подруги. Тщетно. Видимо, Лин действительно ушла, как раз вовремя, чтобы покинуть кампус до того, как охранник закроет вход. Но на сердце Все равно поселилась тяжелая мутная тревога. проклятая что если разъедала нутро, вызывая мучительные спазмы. Что если Лин не успела? Что если она встретила кого-то из тех, кого так боялась? Что если?